Глава тринадцатая. Искупление. Они сидят у костра напротив друг друга. Невысокое пламя освещает их лица и вырывает из темноты ночи ближайшие деревья. Тишину нарушает лишь потрескивание ломаных веток, недавно подброшенных в увядающий костер. Непростая у тебя была жизнь, Владян Сан, нарушает тишину Чан. Задумчивый взгляд его... не отрывается от огня. Владян Сан тоже смотрит в огонь, он ничего не ответил. «Так зачем ты пришел сюда, в этот лес?» Еще какое-то время спустя интересуется Чан. «Случайно. Сюда не попадают случайно. Я попал. Я уже говорил, в поезде случилась перестрелка с полицейскими, и я спрыгнул, потом бежал, куда глаза глядят много дней». и оказался здесь. Но почему-то решил поселиться именно тут. Внимание Чана, кажется, возвращается к этому разговору. Он оторвал глаза от огня и теперь оценивающим взглядом смотрит на Владян Сана. Мне кажется, Владян Сан замялся. Мне кажется, там, в глубине леса, чуть дальше, живет Бог. Чан как-то невесело усмехнулся, но ничего не ответил. «Я плохой человек?» Вдруг спросил Владян Сан, подняв единственный глаз на Чана. «Что? Я ведь плохой человек, да? Ты слышал мою историю. Ты знаешь, что я натворил, и знаешь, почему. Ты считаешь, я плохой человек?» «Для тех, кому причинил страдания, безусловно», пожал плечами Чан. «А для остальных...» А для остальных ты никто. Тебя для них не существует. Смотря репортаж о тебе по телевизору, они оценивают не тебя, а действия неизвестного им человека против неизвестных им людей. Для них это как читать плохую книжку. Ненавидишь плохих, болеешь за хороших. Не более, чем повод покипеть эмоциями в одиночестве или поделившись с близкими в разговоре за чаем. развлечение А для тебя? Для тебя я плохой человек? Ты же теперь знаешь меня, знаешь мои поступки, знаешь, что меня на них толкнуло. Я все рассказал и рассказал честно. Для тебя я плохой человек?» Чан какое-то время молчит, размышляя над ответом. «Нет. Поломанный. Ты поломанный. Я не про физическое состояние». Твои воспоминания путаются. Иной раз ты сам не понимаешь, кем был в той или иной ситуации. Наблюдателем или участником часто путаешь себя с Жекой. То ты его убил, то он тебя... Ты запутался. Кажется, стараясь спрятаться от травмирующего жизненного опыта в глубинах собственного сознания, ты заблудился и так и не смог найти выход. А твои поступки, они безумно жестокие, ужасны бесчеловечны Но возможно ли наказать тебя за них? Нет, ведь ими ты и наказывал себя. Самое тяжкое наказание ты получал в момент их свершения, и тот, кто захочет покарать тебя за них, потерпит крах. Такой же крах, какой потерпит любой, кто решит покарать абсолютного безумца. Но можно ли назвать тебя плохим? Нет, думаю, нельзя. Мотивы поступков определяют, плохой ты или нет. Если ты убиваешь людей ради забавы или материальной выгоды, ты плохой. А если делаешь это без какого-либо удовольствия и даже испытываешь нравственные страдания, продолжаешь делать, преследуя какие-то высшие цели, то... то, наверное, тебе куда больше подойдет определение «безумный». Кажется, это заключение стало открытием и для самого Чана. Он снова ушел в себя, утонув взглядом в огне костра. «Я безумен?» Спустя несколько минут, проведенных в тишине, спросил Владян Сан. В голосе его звучит искреннее удивление. «Бесспорно», — кивнул Чан. Твое травмированное сознание так и не смогло оправиться от того случая, и все, что произошло с тобой дальше, происходило под его влиянием, сводя тебя с ума все больше. Так бывает, когда не можешь смириться с тем, что не способен исправить. А ты? Что я? Безумен ли ты? Да, — невесело усмехнулся Чан. Но еще полчаса назад я ответил бы иначе. Никогда не знаешь, где отыщешь новое знание. В своем безумии мы с тобой похожи, хоть и уживаемся с ними по-разному. Кривая улыбка исказила и без того кривое лицо Владяна. В ней читалась благодарность. Какое-то время они сидят молча. Владян-сан рассматривает своего гостя, словно заинтересовавшись им только теперь. Чан утонул в своих мыслях, загипнотизированный пламенем костра. Еще несколько минут спустя Владян неуклюже отползает чуть дальше от костра, ложится на землю и поплотнее укутывается в куртку. «Спокойной тебе ночи», — сказал он негромко. «Спи крепко, мой друг!» — кивнул Чан, не отрывая глаз от огня. Чан просидел у костра до самого утра. Лишь несколько раз вставал, чтобы наломать веток для костра. Наконец, когда начало светать, он поднялся на ноги, обошел потухший недавно костер и поднял с земли, лежавший рядом с Владяном, обрез. Он переломил ствол. проверил, заряжены ли патроны, защелкнул обратно и направил оружие на спящего. Владян, словно почувствовав это, резко повернулся к Чану, глаз его в ужасе расширился. «Нет — Нет! — закричал он, выставляя перед собой руки. — Умоляю тебя, не делай этого, я не заслужил смерти, не дари мне ее выстрел. Оторванные пальцы рук Владяна, которыми он закрывался от выстрела, разлетаются по сторонам. Его лицо вминается внутрь головы, превращаясь в жуткую кровавую воронку. «Заслужил», — тихо произносит Чан. «Ты давно заслужил покой. Заслужил больше любого из нас. Спи крепко, мой друг». Чан бросает обрез на землю и оглядывается. Вокруг лениво бродят души. Тут и там сидят или лежат их операторы. Всего их тут четыре пары. А больше внутри белых стен кольцом окружающих это место нет почти ничего. Лишь стоптанная трава да огромная арка, зияющая тьмой вдалеке на противоположной стороне стены. «Операторы моего отряда продолжают входить сюда через проем за моей спиной и собираются в группу в стороне у входа в ожидании наших дальнейших распоряжений. Мы с Максом, который пришел сюда сразу после меня, осматриваемся, пытаясь понять, что тут произошло». «Кажется, они не особо рады нас видеть», — заметил Макс. «И действительно». Операторы первой группы хаотично разместились по всей площади окруженного стеной пространства и, кажется, не обращают на нас никакого внимания. Один спит, свернувшись калачиком, другой, лежа на спине, таращится на свои руки, как умственно отсталый. Третий стоит у арки и смотрит в темноту за ней, а четвертый, ближайший к нам, сидит в позе лотоса и мастерит из травы какие-то... «Поделки!» «Кажется, выжить удалось немногим», — добавил Макс. «Что с ними случилось? Почему никак на нас не реагируют? Может, их контузило чем?» — предположил я. «Или просто прошли через ад и теперь приходят в себя. Они явно попали в серьезный замес, раз их так мало осталось. Ну или просто сошли с ума от скуки. Делать-то тут, походу, особо нечего». Вряд ли можно за такой короткий срок сойти с ума от скуки. Как человек, посетивший твой день рождения, могу с этим поспорить. Да помню, мы тогда два часа умирали от скуки, играя в монополию и обсуждая кинематограф. И слава богу, что потом пришел ты и утопил весь праздник в своих дебильных шуточках, после чего все спешно разошлись по домам под разными надуманными предлогами. Слушай... А может, первая группа тут спряталась от твоего злоебучего унижительного сарказма? Плохо, блять, спряталась Фыркнул я и решительно направился к ближайшему оператору. Эй, долбоеб, слышь, я к тебе обращаюсь. Оторвись от своего венка или что ты там из травы плетешь. И расскажи, что тут у вас происходит. Навис над оператором со скучающим видом плетущим какую-то херню из травы. Ему кажется, нет до меня никакого дела. С удивлением отметил, что он очень худой. Нет, я и сам не толстый. Мы же в аниме, и тут толстяков не часто рисуют. Но у этого оператора вместо лица череп, обтянутый тонкой кожей. Уверен, под скафандром он не сильно отличается от скелета в школьном кабинете биологии. Любезный, ты меня слышишь? «Я спрашиваю, что тут у вас происходит?» «Продолжает меня игнорировать. Алло, сучара!» «Хорошенько пнуло его под жопу ногой, чтобы привлечь внимание». «Добро пожаловать в чистилище!» Неопределенно махнул рукой оператор, даже не подняв на меня глаз. Голос его звучит слабо и измученно. «О, так ты, значит, вменяемый! Отличная новость!» А то я уж думал, вы все тут массово ёбнулись. Я присел рядом с ним, снял шлем и отложил в сторону. Чё у вас тут произошло-то, расскажешь? Чего худой такой? Где остальные? Кто за главного? Оператор взял лежавший рядом шлем и нахлобучил его на голову, будто желая спрятаться от меня и моих расспросов. Я успел еще раз отметить, какой он тощий. Невозможно так и ссохнуть за четыре дня. «Не очень ты общительный, да? Чего спрятался-то? Не хочешь со мной разговаривать? Не вынуждай меня тебя бить!» «Владян, тут творится что-то странное». Ко мне подошел Макс. Голос его звучит встревоженно. «Погоди, Макс!» — притормозил его я. «Мне тут, кажется, почти удалось разговорить нашего друга. Удалось же, да? Слышишь меня, тощий!» «Уже устал рассказывать одно и то же каждому новоприбывшему», — все же ответил тощий бедолага. «Владян!» — проявил настойчивость Макс. «Кажется, среди них нет операторов первой группы». «Чего, блядь?» Я поднялся на ноги и, сощурившись, оглядел местных повнимательнее. «Ты уверен в этом?» «Да. Вон, та душа принадлежит Сене». «Сеня новичок. Ушел месяца полтора назад с группой, не вернулся. А вон тот парень, который таращится на руки. Это Толя, бледный. У него душа не темнела, потому что он наотрез отказывался далеко уходить за стены. Теней боялся очень. В итоге ему ультиматум старшие поставили. Или идешь сам, или связываем твою душу и тянем силой в самое пекло. Пошел сам, далеко ушел и пропал». «Это чуть до твоего прихода случилось, а вот того, что у Арки стоит, я не знаю, ровно как и этого». Он ткнул пальцем в тощего бедолагу, сидящего у моих ног. «Пиздец, и как это понимать? Они тут годами, что ли, сидят?» «Ну, Сеня, скорее, неделями, а вот Толя, походу, да, больше года». «Эй, слышь, тощий!» — еще раз пнул под жопу оператора анорексика. она быстро говорит что тут, блядь, происходит?» И на этот вопрос я тоже устал отвечать. «Все так же безучастно», — ответил оператор. «Слышь, ты поебало устанешь сапогом, если не начнешь нормально со мной разговаривать. заебала эта атмосфера загадочности. Рассказывай, блядь, говорю быстро, что тут у вас творится!» Тущий внезапно лег на траву, И свернулся к видимо, окончательно устав от нашего разговора и решив вздремнуть. Макс оттащил меня в сторону, не дав пнуть его еще разок. «Хорош, Владян, не борщи. Ты выглядишь, как подросток-школьник, а ведешь себя, как матерый отморозок. Забирай свой шлем, и пойдем другого порасспрашиваем». «Ну что там у вас?» — крикнул один из наших. «Узнали, что тут происходит?» «Я тебе первому расскажу, как узнаю», — ответил Макс. «Пока привал сделайте, подкрепитесь. Только бдительность не теряйте». Посовещавшись, отправились поговорить с Толей, тем, что хронический секун, а пропал больше года назад. Ближе был семён, но он спит, а может, умер. В общем, решили его пока не беспокоить. Толя лежит примерно в центре поля и изучает поднятые перед собой ладони. «Его не узнаешь», — прошептал Макс, когда мы оказались совсем близко. «Считай, мумия». И действительно, Толя оказался не сильно толще предыдущего нашего собеседника, такой же обтянутой кожей череп, такой же мертвенный уставший взгляд. Когда мы оказались совсем близко, Толя взял лежавший рядом шлем, натянул на голову и сложил руки на груди. Теперь он выглядит словно покойник на прощанье с усопшим. «Мы видели, что ты не спишь, Толь. Меня зовут Владян. Мы с пацанами зашли к вам в гости и пытаемся понять, что тут у вас приключилось. Может, расскажешь?» Молчание. Я раздраженно простонал. «Да что же они тут все такие необщительные-то?» Последний месяц я смотрю на свои руки и... Меня мучает один вопрос. Вдруг заговорил Толя. Голос хриплый, будто бы он очень давно им не пользовался. Этот вопрос сверлом сверлит мой мозг, не дает думать ни о чем другом. Ух ты! У нас тут намечается задушевный разговор. Пока не на ту тему, но начнем хотя бы с этого, а потом плавно и аккуратно перейдем к действительно важным темам. Я осторожно присел рядом. Буду говорить с ним нежно и ласково, чтобы голос мой ассоциировался с голосом его любимой мамули, располагая к откровенной беседе. Что же за вопрос не дает тебе покоя, Толенька? Какие на вкус человеческие пальцы? Э-э-э, это неожиданный вопрос, должен признать. Я никогда не ел сырого мяса и не знаю... Вкусное ли оно? Хищники ведь едят его сырым. У них нет костров, сковородок, приправ. Им нравится. Может быть, и мне оно придется по вкусу. Люди ведь тоже хищники. Технически люди гораздо ближе к травоядным, — неожиданно поправил его Макс. Мы скорее плодоядные. Острые зубы есть и у обезьян. Они используют их, чтобы колоть орехи. Это не то же самое, что клыки хищников. К тому же пищеварительная система не приспособлена к употреблению сырой плоти, так что не факт, что она тебе придется по вкусу. Ты можешь даже умереть от нее. Я с удивлением повернулся к Максу. С каких это пор ты стал задротом? Я всегда им был. Просто в общении с тобой редко случаются поводы поговорить о чем-то умном. То есть я, по-твоему, тупой Ты сам это сказал, но я бы предпочел более мягкое определение. Звезд с неба не хватаешь. Так-то у меня высшее образование в реальном мире. Делает честь и системе образования и указывает на ее очевидные проблемы. Сейчас у тебя начнутся очевидные проблемы. Со здоровьем, блядь. Заткнись и дай нам поговорить с новым другом. Толь. Мы удовлетворили твой гастрономический интерес к вопросу вкусовых качеств человеческих пальцев? Толя молчит. Он уснул там, что ли? Звонко постучал, позабрал у его шлема. Анатолий, простите, что снова беспокою. Максим любезно внес ясность в интересующий вас вопрос, задействовав для этого немало своих интеллектуальных ресурсов. Не будете ли вы, любезны, ответить нам милостью на милость и рассказать, что тут, блядь, творится?» Он тяжело и обреченно вздохнул и, опершись руками, с трудом занял сидячее положение. «Ладно, я все расскажу, но своим друзьям будете пересказывать все сами. уговор уговор кивнул я, не веря своему счастью. В ближайшее время вы заметите, что обратно вам отсюда уже не выйти. Путь, к которому вы пришли, работает только на вход. Первым делом вы, разумеется, подумаете о том, чтобы воспользоваться вон тем проходом. Он ткнул в арку. Но это плохая идея. Тех, кто туда заходит, постигает страшная участь. То есть сидеть тут с унылыми ебальниками, плести веночки из травы, и размышлять над вкусом своих пальцев — это ещё не самая страшная участь из возможных? — Для меня нет. Поверь, один раз услышав вопли тех, кто отважился пройти сквозь арку, ты потеряешь всякое желание идти следом. Во всяком случае, на какое-то время. — Погоди, я не понял. То есть вы тут даже не знаете, что происходит с теми, кто вошёл в проход, только слышите их крики? — Да. Может быть, это крики радости или крики теней? Нет. Откуда ты это знаешь? Поймешь, когда услышишь. Но всё же есть кто-то, кто отваживается пойти туда, даже после того, как слышал вопли предыдущих бедолаг. Почти все туда уходят. Тут нет еды, только трава и земля, а вода попадает сюда лишь когда идет дождь, что случается нечасто. так что в какой то момент голод жажда или безумие вызванное ими берут вверх и люди отправляются туда подарку сюда недавно приходила большая группа операторов вколенился в разговор макс да коротко устало ответил тощий бедолага кажется толя уже пожалел что согласился отвечать на наши вопросы кажется больше всего он хочет чтобы мы оставили его в покое и ушли. Можно поподробнее? Любезно поинтересовался я, сдержав порыв засандалить ему ногой в голову. Сколько их было? Когда пришли? Куда пропали? Я не считал ни их, ни дни с тех пор, когда они сюда пришли. Я давно не слежу за временем. Ты можешь прикинуть хотя бы примерно? Их было пять, десять или тридцать. Я не считал. «Устало», — повторил бедолага, сделав глубокий вдох сдержав очередной гневный порыв в ебать Толи. «Слушай, ты же, наверное, голодный, да?» Пришел на помощь Макс, вытаскивая из набедренной сумки сухпайок и протягивая ему. «Держи, а если уделишь нам еще пару минут, мы тебе сухпайков на целую неделю дадим». Сквозь шлем не видно, но бедолага повернул голову, и, кажется, сверлил сухпаёк взглядом. В один момент мне даже показалось, что рука его предательски дёрнулась в сторону еды, но была остановлена хозяином. «Нет», — принял тяжёлое решение бедолага, отворачиваясь. «Не хочешь есть? Да ладно тебе, тебе же наверняка надоело питаться одной травой». Макс наклонился и положил паёк рядом с ним. Бедолага дёрнул рукой и оттолкнул его от себя, словно мерзкую крысу. «Не нужно. Когда-то я радовался новоприбывшим, потому что они приносили с собой еду, но быстро понял, что лучше не менять рацион. Так проще. Чтобы привыкнуть питаться одной лишь травой, уходят месяцы, и после каждого короткого периода достатка приходится привыкать питаться по-старому». Заново. Не давайте мне еды. Слишком большую цену приходится платить за короткий миг достатка. То, чего вы дадите, хватит на неделю, но потом мне несколько месяцев нужно будет привыкать снова питаться травой. Я не уверен, что у меня хватит на это сил. Я просто сойду с ума, как другие. Толян, у меня для тебя плохие новости. Ты целый месяц примиряешься сожрать свои пальцы. Ты уже давно ёбнулся. Наверное, ты прав. Как-то печально и совершенно неожиданно согласился Толя. Я так давно в этом месте, кажется, будто целую вечность. Толя, как давно приходила последняя большая группа? Воспользовался я его минутной слабостью. Дольше недели. Недавно, несколько дней назад. Они вышли отсюда всей группой за несколько часов до того, как сюда пришли вы. Их было человек десять и столько же душ. Но наконец-то! Разговорил-таки. Мысленно я дал себе пять за успешное завершение операции по выманиванию информации из этого трусливого мудака. Спасибо тебе, Толя! Похлопав его по плечу, поднялся на ноги и повернулся к Максу. Над полем стелется непроглядный серый туман, трава влажная от утренней росы, воздух все еще холодный и сырой после ночи. «Гелеон!» — крикнул Чан. — «Хватит твоих игр! Приди ко мне!» Словно повинуясь чьему-то приказу, туман разошелся по сторонам, теряясь за деревьями окружающего поляну леса. В центре поросшего высокой травой поля возвышаются высокие белые стены, сияющие теперь под вышедшим солнцем. К стенам жмется поселение из десятков аккуратных одноэтажных и двухэтажных домов, разделенных узкими, засыпанными песком улочками. Но жителей не видно, равно как и не видно живности в загонах и дворах. Поселение кажется абсолютно безжизненным. Внезапно от Белой Стены отделяется белая же фигура и неспешно двинулась через поселение по направлению к Чану. «Ну, здравствуй, мой друг!» — улыбнулся белый человек, преодолев поле и остановившись в нескольких шагах от Чана. Он выглядит все таким же белоснежным, словно отлит из того же материала, что и Белая Стена. «Ох уж это твоя любовь к мистике, гелион Напустил тут тумана а Белый человек лишь улыбнулся. Ты пришел за помощью, Чан? За ответом, — поправил его Чан. Не хочешь называть это помощью? Не хочу, чтобы ты переоценивал услугу. Вопрос я знаю, но... Но хочешь, чтобы я его повторил, — закончил за него Чан нетерпеливо. Твои злоебучие ритуалы. Не могу сказать, что по ним скучал. Напомню, что нет никакого смысла пытаться отказаться от своего в них участия. Хочу знать, успею ли закончить то, что начал. Есть ли смысл продолжать? Если для тебя важен процесс, то смысл продолжать есть всегда, вне зависимости от того, будет ли достигнут желанный результат. Охуенно мудро, как всегда. Ты мудр, как тысячелетний филин. на меня интересует не процесс, а результат. Я его достигну». Белый человек поднимает руку ладонью вверх. Над ней появляется синяя сфера. «Так вот твоя цена», — невесело усмехнулся Чан. «Все спасаешь мир. Я должен». «Ты не думал, что его не нужно спасать? Пусть он уже умрет. Пусть все превратится в пыль. Посмотри вокруг». Этот мир совершенно ёбнутый, и смотря на тебя, разговаривая с тобой, следя за твоими поступками, я давно понимаю, почему. «Цифрогиллион создал не я, а вы, но по твоему подобию». «Но не я, а вы», — повторил белый человек. «Ладно, меньше всего я хочу затянуться в очередной пятичасовой философский диспут. Давай сюда свой ебучий камень». И Чан, не раздумывая, схватил рукой синюю сферу.